Глава 13. Коктейль «Мимоза». Когда мы доходим до главной башни, Джикан открывает тяжёлые деревянные двери и вздыхает. «Хотите мимозу?» — спрашивает кровопускательница, встретив нас у дверей. «Алистеру я уже налила бокал». Он пьёт его в маленькой гостиной. «Мимоза в полночь!» — одними губами произносит Хезер, глядя на меня. Я пожимаю плечами и отчаянно стараюсь удержаться от улыбки. Конечно, моя лучшая подруга ожидала, что та, кого называют кровопускательницей, будет вести себя иначе. Она должна была предложить нам кубки, наполненные кровью людей, подвешенных над ведрами в углу, а не как ни коктейли с шампанским. Я решаю не сообщать Хезер, что прежде моя бабушка действительно творила такие вещи. Но тут Джикан отвечает, я возьму одну, мимозу, Кассия. Затем поправляется. Нет, не одну, а две. Сразу два бокала, да? Сухо спрашивает Хадсон. После того потока драконьей и мочи, который я только что наблюдал на этом поле, я бы выпил и три бокала за раз, отвечает Джикан, и в его голосе звучит раздражение. Драконьей мочи? Флинт морщится. «Думаю, он имеет в виду драконье дерьмо», — говорит Иден, и на лице её отражается такое же отвращение, как и на лице Флинта. «Он имеет в виду дерьмо собачье», — устало объясняет кровопускательница. «Он говорит на всех земных языках и понимает только половину из них». Хезер фыркает от смеха, и я ожидаю, что сейчас Джикан повернёт голову и заморозит её. Но вместо этого он отвечает. «Эй, я напоминаю это!» На сей раз смеёмся мы все. Мы не понимаем, что он имел в виду на самом деле и было ли это оговоркой, но от этого его заявление кажется только смешнее. «А теперь я могу получить выпивку?» спрашивает Джикан и подмигивает кровопускательнице. «Но не тут-то было!» Она твёрдо отвечает. Если учесть, как ты сейчас вел себя, тебе повезёт, если я позволю тебе вообще войти в мой дом, не говоря уже о распитии моего шампанского. Брось, Кассия, если бы, выходя на поле, твой Алистер всякий раз не был пьян, мне бы не приходилось поправлять его. Возможно, если бы ты так не поносил его, ему не надо бы было напиваться всякий раз, когда он судействует на ваших товарищеских матчах. Парирует кровопускательница, тряхнув головой, но всё же протягивает ему два бокала, прежде чем повернуться и направиться в сторону малой гостиной, где бы она ни находилась. После того, как она и Алистер опять поселились в этом замке, он стал совсем не таким, как прежде, как и сама кровопускательница. Старуха, которой она была, когда я впервые увидела её, исчезла. Теперь ей на вид 30 с небольшим. У неё смуглая гладкая кожа и длинные локоны, заправленные под тюрбан, того же оттенка, что и её струящаяся туника с поясом. Только цвет её глаз остался тем же, вихрящимся изумрудно-зелёным, меняющим яркость в зависимости от её эмоций. Мы идём за кровопускательницей, и Хезер непрерывно вертит головой, оглядываясь по сторонам. «Потрясающе!» шепчет она, глазея на каменные стены огромных коридоров и на висящие на них оружие и гобелены. Я вспоминаю, как бродила по коридорам Кэтмера в первые часы после моего появления там, ошеломленная и охваченная трепетом, и пыталась понять, как моя жизнь могла сделать такой странный и резкий поворот. Жаль, думаю я, что у меня не было возможности показать ей Кэтмер до того, как Хадсону и Джексону Пришлось разрушить его, чтобы спасти нас всех. Но затем оставляю эту мысль. Потому что, как вероятно, выразился бы Джикан, если бы да кабы, да во рту росли дубы. К тому же Круг собрал такую команду, чтобы отстроить Кэтмер заново, что он наверняка станет лучше, чем был. Просто мне хочется, чтобы он стал таким не нибудь а уже сейчас. Наконец, кровопускательница останавливается перед тем, что, насколько я понимаю, прежде было довольно унылой функциональной комнатой для совещаний. Но когда она распахивает застеклённые двери из красного дерева, я понимаю, почему теперь она называет это «гостиной». Потому что в этой комнате не осталось и следа функциональности. Светло-серые камни стен обшиты теперь бледно-зелёной тканью, на которой изображены березы, цветы и порхающие птицы. Шторы имеют цвет морской волны, как и стильный ковер, укрывший шершавый каменный пол. С потолка свисают хрустальные люстры, а мебель выглядит красивой и удобной. Особенно это относится к креслу времён королевы Анны, в котором сидит Алистер, медленно потягивая большущую мимозу. — Дедушка! — говорю я, идя к нему. «Грейс!» Он вскакивает на ноги и бросается мне навстречу. И хотя он выглядит молодым, обнимает он меня, как дедушка, и его объятия такие же крепкие и утешительные, как обволакивающий меня старомодный аромат парфюма «Арамис». «Я надеялся, что ты зайдёшь, чтобы повидать меня. Я бы не покинула замок, не поздоровавшись с тобой. Говорю я, когда он усаживает меня рядом с собой», на один из изящных розово-золотых диванов. «Жаль, что то же самое не может сказать Джикан. отзывается он, сердито глядя на бога времени. Джикан, разумеется, и бровью не ведёт. Он невозмутим, настолько невозмутим, что, поставив один из запустевших бокалов на стол, протягивает руку и выхватывает мимозу у Алистера, после чего садится в одно из элегантных кресел и одним глотком выпивает её. Алистер надменно поднимает бровь. «Как прикажешь тебя понимать!» — рычит он. «Ты и так уже слишком много выпил!» — небрежно бросает Джикан. «Хотя приятно, что в конечном итоге здравый смысл победил!» «Ты бы не распознал здравый смысл, даже если бы он укусил тебя в...» Алистер замолкает, так и не сказав «в жопу», потому что кровопускательница устремляет на него грозный взгляд. «В аорту?» — подсказывает Джикан. «Как можно укусить человека в аорту?» — спрашивает Хезер, округлив глаза. Иден хихикает. «Вообще-то он хотел сказать «укусил тебя в жопу», поскольку это выражение звучит именно так». Хезер опускает голову, пряча улыбку, и садится рядом с Иден на диван, стоящий напротив кресел. «Можно ещё одну мимозу, Кассия, дорогая?» спрашивает Джикан. «Это был тяжёлый вечер». «Он стал тяжёлым из-за тебя, Джекан, дорогой», отвечает она, изобразив медовую улыбку, но всё же наливает ему ещё коктейли с шампанского и апельсинового сока, после чего садится рядом с Алистером, тоже с бокалом в руке. «В команде нет слова «ля-ля», спросите Грейс». Джекан бросает на меня лукавый взгляд. Вообще-то, это выражение звучит по-другому. В команде нет слова «я», поправляю его «я», подавшись вперёд. Вот именно, потому что тогда слово «я» писалось бы как «время». Кстати, о времени. Он выпивает свою мимозу так же быстро, как выпил мимозу Алистера. Через час у меня урок воздушной гимнастики, так что давай побыстрее. Я хочу напомнить ему, что не я откладывала этот разговор. Я ждала, когда он сам соизволит поговорить со мной. Но в конечном счёте решаю, что пререкаться не стоит, ведь мы хотим, чтобы он ответил на вопросы и сделал нам одолжение. Поэтому я тщательно выбираю слова. Общаясь с богами и богинями, я усвоила, что они не любят давать прямые ответы. «Я хотела узнать, что ты можешь рассказать мне о мире теней». Он вскидывает бровь. Ты же побывала там. Так что ещё ты хочешь узнать, кроме того, что тебе уже известно? Если коротко, то когда я побывала там в прошлый раз, всё пошло не по плану, — уклончиво говорю я. Поэтому мне и хочется узнать об этом месте побольше, на тот случай, если нам придётся вернуться туда. — Ты хочешь вернуться? — спрашивает он и чешет щёку. В его голосе звучит удивление, но он быстро переводит взгляд на моего деда, на лице которого отражается беспокойство. И прежде чем он успевает сказать что-то еще, кровопускательница в тревоге вскрикивает и исчезает.